«Дорогая Соня, перед отъездом моим из Омска в Тобольск я получил твое письмо. Я возвращаюсь после объезда Северного фронта из Тобольска в Омск на пароходе по Иртышу. Почти два с половиной месяца с начала августа я провел в разъезде по фронту. С конца августа армии начали отступление и после упорных и тяжелых месячных боев отбросили красных на реку Тобол». Война приняла очень тяжелый и ожесточенный характер, осложняемый осенним временем бездорожьем и усиливающимися эпидемиями сыпного и возвратного тифа. Мне странно читать в твоих письмах, что ты спрашиваешь меня о представительстве и о каком-то положении своем как жены верховного правителя. Я прошу тебя уяснить, как я сам понимаю свое положение и свои задачи, Они определяются старинным рыцарским девизом «Эхтийне» — «Я служу». «Я служу Родине своей, Великой России, так, как я служил ей все время, командуя кораблем, дивизией или флотом. Я не являюсь ни с какой стороны представителем наследственной или выборной власти. Я смотрю на свое звание, как на должность чисто служебного характера». По существу я верховный главнокомандующий, принявший на себя функции и верховной гражданской власти, так как для успешной борьбы нельзя отделять последние от функций первого. Моя цель первая и основная — стереть большевизм и все с ним, связанное с лица России, истребить и уничтожить его. В сущности говоря, все остальное, что я делаю, подчиняется этому положению». Я не задаюсь решить вопроса о всем том, что должно последовать за выполнением первой задачи. Конечно, я думаю об этом и намечаю известные операционные направления, но в отношении программы я подражаю Суворову перед итальянским походом. И перефразируя его ответ Говкриг Срату, говорю «Я начну уничтожение большевизма, а дальше как будет угодно Господу Богу». Вот и все. Таким образом, я прошу тебя всегда руководствоваться этими положениями в отношении меня. Ты пишешь мне все время о том, что я недостаточно внимателен и заботлив к тебе. Я же считаю, что сделал все, что я должен был сделать. Все, что я могу сейчас желать в отношении тебя и Славушки. Чтобы вы были бы в безопасности и могли бы прожить спокойно вне России настоящий период кровавой борьбы до ее возрождения. «Ты не можешь ни с какой стороны, кроме уверенности моей в безопасности и спокойной жизни твоей за границей, помочь мне в этом деле. Ваша будущая жизнь и в переносном, и в прямом смысле зависит от исхода той борьбы, которую я веду. Я знаю, что ты заботишься о славушке». «И с этой стороны я спокоен и уверен, что ты сделаешь все, что надо, чтобы воспитать его до того времени, когда я буду в состоянии сам позаботиться о нем и постараться сделать из него слугу Родины нашей и хорошего солдата. Прошу тебя положить в основание его воспитания историю великих людей». так как примеры их есть единственное средство развить в ребенке те наклонности и качества, которые необходимы для службы, и особенно так, как я ее понимаю. Я много говорил с тобой об этом и полагаю, что ты знаешь мои на этот предмет суждения и мнения. Из моего письма ты усмотришь, что никакой роли в смысле представительства и приемов не только не требуется исполнять, Но, по моему мнению, она недопустима и может поставить тебя в очень неприятное положение. Прошу быть крайне осторожной во всех случаях, разговорах и встречах с иностранными и русскими представителями. Прошу не забывать моего положения и не позволять себе писать письма, которые я не могу дочитать до конца, так как я уничтожаю всякое письмо после первой фразы, нарушающей приличие. Если ты позволяешь слушать сплетни про меня, то я не позволяю тебе их сообщать мне. Это предупреждение, надеюсь, будет последним. Пока, до свидания. Твой Александр.